Совершенно неожиданно для себя Плетнев сообразил, что съел почти всю свою порцию И так ему вкусно, что он даже говорить не может «Бежать за добавкой-то!» «Чего зря стрекотать, стрекоза! Беги давай!» Велел Витюшка Валюшка вскочила и побежала А Плетнев быстро доел картошку Чтобы добавку ему положили как можно больше «Деда, ты мой велик накачал?» еще вчера накачал а ты на рыбалку меня возьмешь какая теперь рыбалка сынок когда я трубы привез видал теперь трубы будем ладить ты далеко не уезжай слышь артема вслед внуку крикнул он не дозовешься потом а ты помогать будешь ладно деда мы здесь покатаемся а вот и картошечка я ее погрела малость Господи, да чего хорошо естся, когда на природах, да, Леш? Плетнев кивнул с полным ртом. На природах елось действительно очень хорошо. Виктор, половинка огурца Алексей Александрович протер свою тарелку до блеска и с хрустом откусил. Вы не знаете, ты меня не выкай, перебил мужик. Я, когда мне выкают, ни слова не понимаю. Плетнев проглотил огурец. Разговаривать с незнакомыми людьми на «ты» он не умел. Ни слова не понимал. — В деревне у кого-нибудь есть тяжелый внедорожник? — Чего в деревне есть? — оторопилась, спросила Валюшка. Она подъедала со сковороды поджарки. «Джип — Джип, — нашелся Плетнев, — вездеход. Супруги переглянулись. — У Ваньки, может, неуверенно, — предположила Валюшка. «Который из гаражей?» «У Ваньки есть», — согласился Витюшка. «Уазик. У него почти новый. Патриот, что ли?» «Только Ванька не наш, не с острова. Он с Дорина. А работает в гаражах, которые при заказнике. У них там хозяйство целое и гаражи. Отсюда в километров пятнадцать». «Да, Гаку-3», — вставила Валюшка. «Так что все двадцать бежит что ты все стрекочешь, стрекоза, если по старой дороге под шлагбом. Он чего тебе? Под шлагбаум на машине поедет? Нет, совсем не то. Отпечатки протекторов, которые он видел на участке Николая Степановича, никак не могли принадлежать УАЗику. А из города кто-нибудь на джипах приезжает? Куда приезжает-то? К нам никто, к блаженным никто. К «Газпрому» разве? Только это когда было? В Покосы еще. У ихнего парнишки день рождения справляли. Так много народу понаехало. Может, кто и на джипах, я не глядел. Нет-нет. Досадуя на себя, за дурацкий разговор сказал Плетнев. А к Николаю Степановичу в последнее время никто не приезжал. На большом джипе. На Лэнд-Крузере или на Наваре. Не было никакого Навару. Опять переглянувшись с женой задумчиво, сказал Витюшка. «Да ты пойми, Леш, к нему в огород кто поедет и зачем? По охотничьим делам заказник ездит. Он там и лицензии проверяет, и в лес провожает, если кому надо. А тут-то чего у него? Из бада сарайка». «А че ты всполохнулся-то?» Валюшка аккуратно отставила сковороду на перельце беседки, собрала тарелки, и отправила туда же. Или до тебя тоже следствие домогалось?» Плетнев покачал головой. После двух тарелок картошки его вдруг неудержимо потянуло в сон, и мысли были медленные, вязкие, и качались, как цветы, в которые забрался шмель. «Да, — задумчиво проговорил Витюшка, сорвал какую-то веточку, обкусал ее и стал ковырять в зубах. Хороший мужик был дядя Коля, а сгинул. И не знает никто через кого. Кому надо те узнают, ты то не лезь. А что с его дочерью случилось? Вдруг встрепенувшись, спросил Плетнев. Валюшка, собиравшаяся тащить гору посуды в дом, села и махнул рукой. Болезнь какую-то у нее нашли, лечили, лечили, да так и не вылечили. Померла девка. Года четыре, как. Да, Витюш? «Да, не меньше. Мы по весне приехали, а дядь Коль нам говорит, дочка, мол, померла моя. Она в последнее это время совсем к нему не ездила, в городе крутилась. А когда малявка была, все время тут жила. Я ее помню хорошо, хоть она и помладше меня была, а жена его еще раньше представилась. Такая судьба у мужика нескладная». А протекторы, думал Плетнев, марки Микки Томпсон. Их ни с какими другими не перепутаешь. И не на всякую машину поставишь. Продаются отдельно. В комплекте не идут никогда. И ставят их только те, кто на самом деле ездит по бездорожью. Охотники, рыбаки. Удовольствие недешевое, дешевое, возни много. Плетнев хоть и не был охотником, ни рыболовом, Очень любил большие машины и разбирался в них. Ему казалось это очень по-мужски — любить внедорожники. В ночь убийства шел ливень, а утром вышло солнце. Потом три дня дождя не было, и следы засохли, окаменели почти. Значит, кто-то приезжал или в ту самую ночь, или накануне. Но раз следы остались, значит, земля была влажной, да или нет. «А дожди этим летом часто шли?» — задал Плетнев глупейший вопрос. «Весь июнь лила! крикнула с дорожки Валюшка. «А в июле ни одного не было!» — поддержала ее Витюшка. «Горело все. Поливать не успевали. Вот восемнадцатого, когда дядю Коля убили, первый раз ливануло. Значит, земля была сухой, каменной. Значит, следы диковинной резины были оставлены именно в ночь убийства. Значит, егерь пил виски с кем-то, кто приехал к нему на участок на машине с колесами Микки Томпсон. И эта машина непростая. Между тем понятно, что пить он мог только с кем-то из своих, а ни у кого из своих такой на марки нет и быть не может. Круг замкнулся. А зять Виталий над чем приехал? Никакой машины, кроме расхристанной «Волги» на дворе у Николая Степановича нет, и следов никаких, кроме Микки Томпсона. «А он всегда на электрическом поезде ездит», — сообщил Витюшка, когда Плетнев спросил про зятя. Был у него драндулет какой-то, ну, иностранный, конечно, это когда они только-только у нас появились. Драндулету сто лет в обед, и приезжал он так важно, как барин. Нравилось ему, что на иностранной тачке раскатывает. А потом то ли разбил он ее, то ли она сама от старости рассыпалась и стал на поезде приезжать. Это он потому стал на поезде. Валюшка, разливавшая по разномастным кружкам чай, в сердцах плюхнула чайник на клеенку так, что он изрыгнул облачко пара, чтобы по хозяйству не ломаться. То не ядец он, и все дела. В своем доме известно как. Тут вон трубы надо, там досок прикупить, рубероид подвести или, может, шифер. А на поезде едешь, себе и едешь. Много ли в руках привезешь? И спроса с тебя никакого. На горбушке ведь рубероид не попрешь? Да нет, ну что ты говоришь-то? Он машину хотел купить, все копил на нее. А скопил — вот. И Валюшка показала супругу фигу. Все, дядя Колину Волгу уладился продать и опять иностранную купить. Тут бы дядя Коля ее и видел. Только он Волгу ни за что не хотел отдавать. «А что ты все спрашиваешь, Лёш?» Плетнев пожал плечами. «Не объяснять же, что спрашивает потому, что пытался доказать себе, что вовсе никакой не них жеребец алмаз, а нормальный мужик. Вон, съел две тарелки картошки и ничего. Суп из спаржи и паровые битки. Запивать глотком охлаждённого, но не ледяного шардане. Тут вспомнилось еще одно обстоятельство, которое заинтересовало его нынче утром, и Плетнев спросил, как ни в чем не бывало. «А Николай Степанович в доме... в моем доме сам убирал или просил кого-то?» «Так Любонька убирала», — удивилась Валюшка. «Тебе сахарку в чай кинуть или ты в прикуску пьешь?» «Я в прикуску». «Дядь Коля траву косил? Ну, там, насос смотрел, трубы...» чтобы не затянуло, крышу прошлым годом перекрыл. Это уж при тебе. Ну, в смысле, дом-то уж твой был. Ты, наверное, знаешь про крышу-то? Наверное, нет, подумал Плетнев. Не знаю. Секретарша точно знает. Чего надо по участку подделать? Все он. А убирала Любонька. Она у всех, кто сам без рук, без ног, у городских, то есть, убирает. Тут Валюшка ойкнула, покраснела, И Витюшка осуждающе покачал загорелой лысой головой. — Чего стрекочешь зря? — Стрекоза. — А чего я? — Чего я? Это тебе, лишь не в укор. Ты вон как мне шланг прикрутил. Сидит, как будто он там и был. А полы до окна мыть не мужицкое дело. Бабское оно. — Тебя бы на заседание совета директоров, развеселившись, подумал Плетнев про Валюшку. — Хоть какого совета, хоть каких директоров. Там бы тебе объяснили, что такое равенство прав, и какие именно дела следует считать мужскими, а какие — женскими. Любонька-то сама в заказнике работает. Только чего там платят? Слезы одни. А у нее пацан, наш в Артемке, друг. Вот она и убирает. У «Газпрома», у Прохора Петровича, у тебя то есть. У блаженных тоже. Да чего там? Мы когда по весне приезжаем, я всегда ее зову. Вдвоем-то она сподручнее и быстрее выходит. Ну, рубликов двести плачу. А что такое? Летом еще ничего, а зимой у нее приработка счета и нет никакого. Пока Прохор Петрович жив был, она у него круглый год убирала, и вроде у блаженных тоже. А больше кому тут? Еще в Дорино у кого-то, но из тамошних я не знаю никого. А в заказнике она кем работает? Бухгалтерши вроде. Чужие денежки считает, а своих нету. Ну, конечно, самая распространенная женская профессия в этой стране — бухгалтер. Как так вышло? И странно это. Бухгалтерша, которая подворовывает в чужих домах, не подворовывает на работе. Или там тоже подворовывает. Что-то тут не сходится, как и с шинами Микки Томпсон. — А ты че, позвать ее надумал? Она вроде мыла там у тебя недавно. «Надумал», — сказал Плетнев. «Валюша, если вы ее увидите, пришлите ко мне, мы с ней договоримся». «Не выкай ты мне, чтобы она раз в неделю приходила. Я же ее не знаю, и она меня не знает». «Да сегодня и скажу. Она к «Газпрому» убираться пойдет мимо нас». «Да тут у нас все друг друга знают». «Ни с того ни с сего грустно», — сказал Витюшка, нашарил на перилах помятую пачку, вытащил сигарету, кинул в рот и прикурил. Все друг друга знают. А вот такая аптека приключилась. Ну, навонял. Плюнь ты, дрянь эту Витюшка. рода у нас никаких происшествий не бывает. Помнишь, кино такое показывали, чужие здесь не ходят. Хотя ты еще молодой, не помнишь ничего. Так и у нас не ходят здесь чужие, неоткуда им тут взяться». А у нас двери окна всегда открытые. Детишки все на велосипедах круглый день гоняют. Мы не смотрим, куда погнали они. Мы, когда в Москву возвращаемся, Артем и наш две недели ревмя ревет. Ничего понять не может. Мы ж его, как псы цепные, в Москве-то стережем. Мало ли что. А пацаненку это разве понравится? Он маленький еще, отвыкает. А потом привыкнуть не может. А здесь-то... Виктор повел рукой, сжатой в ней сигаретой. «Заехать просто так никто не может. Пехом сюда не дотелепаешь. Со станции автобус четыре раза в день ходит. Так ведь тоже по пропуску. Ни тебе я проклятого, ни алкоголька в пьянах, ни олигархов, которые динамитом рыбу глушат, песни орут, а потом бутылки бьют». Плетнев живо представил себе, как олигархи, с некоторыми он был на короткой ноге, В деревню остров глушат рыбу динамитом, а потом бьют бутылки. И вроде лихие времена давно прошли, а дядя Коля и в самое лихолетие управлялся, дай бог, без происшествий. — Помнишь, Витюш, он нам елку приволок? — негромко спросила Валюшка. Отвернулась, и тыльной стороной ладони смахнула слезу. Не достать было елок-то. Так он срубил и нам приволок. Егерям-то рубить разрешалось мы уж надежду потеряли а какой новый год без елки и тут такой подарок царский плетнев ушел от них пообещав что как только захочет есть сразу же кликнет валюшку она тут рядышком через забор уверенный что есть не захочет больше никогда